Глава седьмая. Два дня плавания. Если потребуют обстоятельства, мне, возможно, придется открыть графу Дортигасу, что на самом деле я инженер Симон Харт. Как знать, не станут ли со мной лучше обращаться, чем обращались со служителем Гейденом. Во всяком случае, это надо хорошенько обдумать. Я твердо убежден, что владелец Эбы велел похитить французского изобретателя в надежде захватить в свои руки фульгуратор Рок, который не пожелали купить ни в старом, ни в новом свете за баснословную цену запрошенную Тамароком. И если он откроет свой секрет, мне лучше, пожалуй, по-прежнему иметь к нему доступ, оставаться при больном в качестве санитара и выполнять все свои прежние обязанности. Да, я не должен упускать возможности все видеть, все слышать, и кто знает... Выведать, наконец, то, что мне не удалось открыть в Хелтфул Хаусе. Куда идет теперь шкуна Эба? Вот первый вопрос Кто такой граф Дартигас? Вот второй вопрос. Первый. Несомненно, разрешится через несколько дней, принимая во внимание необычайную скорость этой фантастической яхты с таинственным двигателем, систему которого я в конце концов непременно разгадаю. Насчет второго вопроса я не уверен, что его удастся когда-либо разрешить. Действительно, этот загадочный незнакомец, по-моему, имеет веские основания скрывать свою национальность. И боюсь, никакие приметы, не помогут мне определить ее. Хотя граф Дортигас свободно говорит по-английски, как я убедился в этом во время посещения им Хелтфулхауса, все же в его говоре слышится жесткий вибрирующий акцент, несвойственный северным народам. За время моих странствий в обоих полушариях Я не слышал ничего похожего на этот акцент, кроме разве особой жесткости произношения, характерной для малайских наречий. И в самом деле, судя по его смуглой, почти оливковой коже с медным отливом, черным, как смоле, вьющимся волосам, глубоко сидящим глазам, жгучему взгляду, высокому росту, широким плечам, крепким мускулам, свидетельствующим о большой физической силе, вполне возможно, что граф Дортигас принадлежит к одной из рас Дальнего Востока. Я подозреваю, что Дортигас — фамилия вымышленная, так же, как и графский титул. Хотя его шкуна носит норвежское название, сам хозяин отнюдь не скандинавского происхождения. Он нисколько не похож на северян спокойных, белокурых, с добродушными лицами и светло-голубыми глазами. Кто бы он ни был. Этот человек велел похитить Тома-Рока и меня вместе с ним, и, несомненно, с какой-то преступной целью. Далее, действовал ли он в пользу какой-нибудь иностранной державы или в своих собственных интересах? Намерен ли он один использовать новое изобретение, и имеет ли возможности средства осуществить это? Вот третий вопрос, на который я еще не могу ответить. Из того, что я увижу и услышу в дальнейшем, мне, может быть, удастся разрешить эту задачу, перед тем, как я убегу отсюда, если только побег будет возможен. Эбба продолжает идти прежним ходом приводимое в движение своим таинственным двигателем. Я могу свободно разгуливать по палубе, не заходя, однако, дальше носового люка перед фок-мачтой. Один раз я попытался было подойти к бушприту и посмотреть, перегнувшись через борт, как форштевень рассекает волны. Но вахтенные матросы, очевидно, выполняя заранее отданный приказ, не пропустили меня, и один из них крикнул хриплым голосом на ломаном английском языке Назад, назад вы мешаете маневрам. Однако никаких маневров не производилось. Поняли ли они, что я старался разгадать, какого рода механизм установлен на шкуне? Вероятно, они поняли, а капитан Спаде, присутствовавший при этом, несомненно догадался, что я пытаюсь проникнуть в тайну нашего странного плавания. Даже простого больничного сторожа должно удивить, что судно без парусов, без грибного винта развивает... Такую скорость. Словом, по той или иной причине Мне запрещено выходить на носовую палубу Эбба. К десяти часам попутный северо-западный ветер свежеет, И капитан Спаде дает команду Боцману. Боцман со свистком в зубах Тотчас же приказывает поднять грот, фок, кливер и стаксель. Матросы выполняют команду с не меньшей расторопностью и дисциплиной, чем на любом военном корабле. Эба слегка накреняется на левый борт, и ход ее заметно ускоряется. Мотор, однако, не перестает работать, ибо даже при таком положении парусов шкуна не могла бы идти так быстро. Тем не менее паруса увеличивают ее скорость благодаря свежему ровному ветру, дующему в одном направлении. Небо ясное, облака на западе, поднимаясь все выше, постепенно рассеиваются, и море сверкает в потоках солнечных лучей. Теперь моя основная задача — выяснить, куда направляется корабль. Я немало плавал по морям и умею определять скорость судна. По моим расчетам Эбба делает 10-11 миль в час. Курс ее остается прежним, что легко проверить, взглянув на компас, установленный в Нактоузе перед рулевым. Смотрителю Гейдену запрещено ходить только на носовую часть судна, но не на корму. Мне не раз удавалось бросить быстрый взгляд на компас, стрелка которого неизменно указывает на восток, или, говоря точнее, на ост-зюит-ост. Таким образом, мы плывем по Атлантическому океану, оставив далеко на западе побережье Северной Америки. Я стараюсь припомнить, какие острова или группы островов встретятся нам в этом направлении, на пути к берегам Старого Света. Северная Каролина — оставленная нами двое суток тому назад, лежит на тридцать пятой параллели. Если продолжить эту параллель к востоку, она, насколько помню, пересекает африканский берег приблизительно на уровне Марокко. На той же широте на расстоянии трех тысяч миль от Америки расположены Азорские острова. Неужели Эбба направляется туда, ее обычная стоянка находится у одного из островов этого архипелага, принадлежащего Португалии? Нет, я не могу принять подобную гипотезу. Впрочем, на той же 35-й параллели, гораздо ближе Азорских островов, Всего в 1200 километрах от американского побережья расположена группа Бермудских островов, принадлежащих Англии. Если граф Дортигас взялся похитить Рока для какой-либо европейской державы, то, вероятнее всего, эта держава — Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии, хотя, по правде говоря, не исключена возможность, что он затеял все это в своих собственных интересах. Три или четыре раза за этот день граф Дартигас выходит на палубу. Стоя на корме, он внимательно изучает горизонт. Как только в море появляется парус или дымок парового судна, он долго смотрит на него в сильную подзорную трубу. Отметим, что он даже не удостаивает замечать мое присутствие на палубе. Время от времени к нему подходит капитан Спаде, и они обмениваются короткими фразами, на языке которого я не могу не понять, Не определить. Охотнее всего владелец Эбы беседует с инженером Серкё, который, по-видимому, пользуется его особым расположением. Этот инженер довольно словоохотлив, менее угрюм и замкнут, чем его спутники. Любопытно, какое положение он занимает на шкуне. Может быть, это личный друг графа Дортигаса? Друг, который сопутствует графу в его морских путешествиях, деля с ним завидную жизнь богатого яхтсмена? Так или иначе, это единственный человек, относящийся ко мне, если не с симпатией, то хотя бы с некоторым интересом. Что касается Тамарока, то его не видно с самого утра, и он, должно быть, лежит в заперти у себя в каюте, еще не оправившись от вчерашнего припадка. Я убедился в этом, когда около трех часов пополудни, задержавшись у входа в люк, граф Дортигас знаком подозвал меня к себе. Не знаю, чего он от меня хочет, но отлично знаю, что я ему скажу. «Долго ли продолжаются припадки Тамарока?» — спросил он по-английски. «Иной раз двое суток», — ответил я. «Что нужно делать при этом?» «Оставить его в покое, пока он не заснет». После крепкого ночного сна приступ кончается, и Тамарок возвращается к своему обычному состоянию. «Хорошо, смотритель Гейден. Если потребуется, вы будете по-прежнему ухаживать за больным, как в «Хелтфул» Хаусе. «Ухаживать за больным?» «Да, на борту шкуны». В ожидании нашего прибытия. Куда? — Туда, куда мы прибудем завтра, после полудня, — ответил граф Дортигас. — Завтра, — подумал я. — Значит, мы держим путь не к африканскому берегу и даже не к Азорским островам, Остается предположить, что Эбба бросит якорь у Бермудских островов. Граф Дортигас уже поставил ногу на верхнюю ступеньку трапа, когда я, в свою очередь, задал ему вопрос. — Сударь, я хочу знать, имею ли я право знать, куда мы едем и... — Здесь у вас нет никаких прав, — смотритель Гейден. — Ваше дело — отвечать, когда вас спрашивают. — Я протестую. — Протестуйте, — холодно ответил надменный иностранец, бросив на меня недобрый взгляд. С этими словами он спустился в люк, оставив меня вдвоем с инженером Серкё. «На вашем месте я бы смирился, служитель Гейден», — сказал тот, насмешливо улыбаясь. «Когда человека захватили в тиски, он имеет право кричать, я полагаю. Какой смысл, раз никто вас не услышит?» «Меня услышат позже. Позже? Этого долго ждать!» «Ну что же, кричите, сколько душе угодно». После этого иронического совета инженер Серкио удалился, оставив меня одного с моими мыслями. Около четырех часов дня в шести милях к востоку показался большой корабль, идущий нам навстречу. Он быстро приближается, растет у нас на глазах. Из двух его труб Вырываются клубы черного дыма. Несомненно, это военный корабль, так как на гротом мачте развивается узкий вымпел. И хотя на гафеле не видно флага, я как будто узнаю крейсер американского флота. Интересно, будет ли Эбба, согласно обычаю, салютовать крейсеру, когда мы поравняемся с ним? Очевидно, нет, ибо в ту же минуту шкуна меняет курс с явным намерением избежать встречи. Подобный маневр со стороны подозрительной яхты ничуть не удивляет меня. Но я крайне поражен тем, как капитан Спаде производит этот маневр. В самом деле, пройдя к брашпелю на баке, капитан останавливается у небольшого сигнального аппарата, вроде пульта, передающего на пароходах команду в машинное отделение. Стоит ему нажать одну из кнопок аппарата, как Эбо делает поворот в четверть румба к юго-востоку а матросы тем временем ослабляют шкоты парусов. Очевидно, был отдан некий приказ в механику неведомой машины, управляющей движением шкуны при помощи неведомого двигателя, система которого мне пока еще неизвестна. В результате этого маневра Эба уклоняется в сторону от крейсера, который продолжает идти, не меняя курса. Да и ради чего стал бы военный корабль преследовать прогулочную яхту, не вызывающую никаких подозрений. Однако Эбба поступает совершенно иначе, когда около шести часов вечера с левого ее борта появляется второй корабль. На этот раз капитан Спаде, подав команду в аппарат, ложится на прежний курс, и вместо того, чтобы избежать встречи с судном, идет на восток прямо ему на перерез. Час спустя оба корабля находятся всего на расстоянии трех-четырех миль друг от друга. Ветер к тому времени стихает. Команда встречного корабля, трехмачтового торгового судна, спешит убрать верхние паруса. До утра на ветер рассчитывать не приходится, и завтра при таком штиле трехмачтовик, несомненно, окажется на прежнем месте. Что касается Эб, она продолжает идти на сближение при помощи своего таинственного двигателя. Капитан Спаде, разумеется, приказывает тоже спустить паруса, и команда под наблюдением боцмана Эфрондата выполняет приказ с такой же изумительной быстротой, как на гоночных яхтах. Тут капитан Спаде подходит к правому борту, где я стою, и без церемонии приказывает мне спуститься В каюту приходится повиноваться. Однако, прежде чем покинуть палубу, я успеваю заметить, что боцман вовсе не торопится зажигать сигнальные огни, тогда как на трехмачтовом судне уже горит зеленый огонь на правом борту и красный на левом. Для меня ясно, что шкуна намеревается пройти незамеченной мимо встречного корабля. Ход ее несколько замедлился, но направление не изменилось. По моему расчету, Эба со вчерашнего дня ушла на восток миль на двести. Вернувшись в свою каюту, я чувствую какое-то смутное беспокойство. На столе меня ждет ужин, но, едва притронувшись к пище, я ложусь на койку и напрасно стараюсь заснуть. Я встревожен, сам не знаю почему. Такое томительное состояние продолжается около двух часов. Тишину нарушает лишь мерное покачивание шкуны, журчание воды — струящийся вдоль корпуса, да легкие толчки при поворотах судна на спокойной поверхности моря. В моей голове теснятся воспоминания обо всем, что произошло за последние два дня, и я никак не могу успокоиться. Итак, завтра, после полудня, мы пристанем к берегу. «Завтра на суше я снова возьмусь за свои обязанности по уходу за больным Тамароком, если это потребуется», — как сказал граф Дартигас. Когда меня впервые заперли в глубине трюма, я заметил, в какой момент шкуна вышла в море из лагуны Памплика. Теперь, около десяти часов вечера, я чувствую, что она остановилась. Чем вызвана эта остановка? Когда капитан Спаде приказал мне уйти с палубы, никакой земли не было видно. По пути нашего следования на картах нанесены лишь Бермудские острова. А в наступающих сумерках сигнальщики на мачтах едва ли могут их заметить раньше, чем мы пройдем еще 50-60 миль. К тому же Эбо не только легла в дрейф, но стоит совершенно неподвижно. Едва ощущается легкое, равномерное бортовое покачивание. Волнение почти не чувствуется. Ни малейшее дуновение ветра не ребит гладкой поверхности океана. Мои мысли обращаются к торговому судну. Оно стояло от нас не больше, чем в полутора милях, когда я спустился в каюту. Если бы шкуна продолжала идти ему на перерез, она бы уже поравнялась с ним. Теперь же расстояние между двумя кораблями не должно превышать одного-двух капельтовых. Трехмачтовое судно легло в дрейф при заходе солнца, и его не могло отнести к западу. Без сомнения, оно на прежнем месте, и будь ночь, Посветлее я увидел бы его в иллюминатор каюты. Мне приходит в голову воспользоваться представившимся случаем. Почему бы не попытаться бежать, раз всякая надежда на свободу для меня потеряна? Правда, я не умею плавать, но неужели, бросившись в море, Со спасательным кругом я не доплыву до трехмачтовика. Надо лишь обмануть бдительность вахтенных матросов. Значит, прежде всего следует выйти из каюты и подняться по трапу. Ни в кубрике, ни на палубе Эббы не слышно шума. Должно быть, в этот час команда уже спит. Рискнем? Я пробую отворить дверь каюты, но она заперта снаружи. Этого следовало ожидать. Придется отказаться от плана побега, сулившего, впрочем, мало надежды на успех. Самое лучшее... Уснуть, ибо если я не утомлен физически, то сильно измучен нравственно. Меня преследуют неотступные вопросы, запутанные противоречивые мысли, хоть бы забыться сном. Должно быть, мне это удалось, так как я внезапно проснулся от какого-то странного шума, шума необычного. Такого я еще ни разу не слышал на борту шкуны. За стеклом иллюминатора, обращенного на восток, занимается рассвет. Я смотрю на часы. Они показывают половину пятого утра. Первым делом... Надо узнать, тронулась ли в путь Эбба. Нет, конечно, ни на парусах, ни при помощи мотора, иначе я чувствовал бы знакомое покачивание и дрожание корпуса судна. В этом я не мог бы ошибиться. Кроме того, море, по-видимому, так же спокойно на восходе солнца, как было вчера на закате. Если Эбба шла на парусах, пока я спал, то сейчас, во всяком случае, она стоит неподвижно. Странный шум происходит от беготни и топота на верхней палубе. Слышатся шаги людей, нагруженных тяжелой ношей. В то же время мне кажется, что такой же шум и суета доносится из-под пола моей каюты, сообщающегося с палубой через большой люк позади фокмачты. Я различаю также какое-то трение и царапание вдоль корпуса шкуны над ватерлинией. Может быть, к судну пристали шлюпки? Может быть, матросы грузят или выгружают товары? Однако вряд ли мы причалили к берегу. Граф Дортигас сказал, что Эба не прибудет на место раньше, чем через сутки. А вчера вечером, как я уже говорил, она находилась на расстоянии 50-60 миль от ближайшей земли Бермудских островов. Нельзя себе представить, что шкуна повернула обратно на запад и приблизилась к американскому побережью. Расстояние слишком велико. Вероятнее всего судно стояло на месте всю ночь. Перед сном я заметил, что шкуна остановилась, и сейчас она по-прежнему не движется. Остается ждать, пока мне не разрешат подняться на палубу. Дверь каюты, как я только что убедился, все еще заперта. Неужели меня не выпустят, когда настанет день? Не думаю. Проходит час. В иллюминатор проникает свет зари, я выглядываю наружу, в море заволакивает легкий туман, который рассеется при первых же лучах солнца. Окинув взглядом пространство на полмили кругом, я нигде не вижу трехмачтового парусника. Должно быть, он стоит с противоположной стороны Эбб, с левого ее борта. Но вот раздается скрип в замочной скважине, и ключ поворачивается. Распахнув дверь, я взбегаю по железному трапу и выхожу на палубу в ту минуту, когда матросы закрывают носовой люк. Я ищу глазами графа Дортигаса, его здесь нет, он еще не выходил из каюты капитан Спаде и инженер Сиркё наблюдают за погрузкой каких-то тюков, которые, по-видимому, вытащили из трюма и переносят на корму. Этим и объяснялись, вероятно, шум и суета, которые я слышал, когда проснулся. Раз команда выносит товары из трюма, значит, Мы скоро прибудем на место. Мы уже недалеко от порта, и, может быть, через несколько часов шкуна станет на якорь. Позвольте, а где же парусник, стоявший рядом, за левым бортом? Ведь со вчерашнего вечера Не было ветра, значит, он должен был остаться на прежнем месте. Я обращаю взгляд в его сторону. Трехмачтовое судно исчезло. Море пустынно. Не видно ни одного корабля, ни одного парусника, ни на севере, ни на юге. В плоти до самого горизонта. Подумав, я могу найти этому лишь одно объяснение. Правда, требующая оговорок. Должно быть, пока я спал, эба все-таки продолжала рейс и прошла большое расстояние, оставив позади трехмачтовый парусник, поэтому я и не вижу его рядом со шкуной. Конечно, мне и в голову не приходит спросить об этом ни капитана Спаде, ни даже инженера Серкё. Они все равно не удостоили бы меня ответом. В эту минуту капитан Спаде, подойдя к сигнальному аппарату, нажимает одну из кнопок верхнего ряда. Почти тотчас же Эба вздрагивает, словно от сильного толчка, затем не поднимая парусов, снова пускается в путь на восток с поразительной, необъяснимой скоростью. Два часа спустя у кормового люка появляется граф Дартигас и занимает свое обычное место у гакаборта. борта Капитан Спаде и инженер Серкео о чем-то совещаются с ним в полголоса. Все трое, поднеся к глазам подзорные трубы, обозревают линию горизонта с юго-востока на северо-восток. Естественно, что и я пристально вглядываюсь вдаль, но, не имея подзорной трубы, не могу ничего рассмотреть в просторах океана. После завтрака... Мы все поднимаемся на палубу, за исключением Тома Рока, не выходившего из каюты со вчерашнего дня. В половине второго сторожевой матрос подает с Марса фок-мачты сигнал, что видна Земля. Эбом мчится с такой необычайной скоростью, что, надеюсь, я тоже не замедлю увидеть берег. В самом деле... По прошествии двух часов, в милях восьми от нас, появляются смутные очертания земли. По мере приближения к ним шкуны, они выступают все яснее — это гора или, по крайней мере, какая-то возвышенность. Из ее вершины вырывается столб дыма, вулкан в этих широтах. Так неужели это...